Глава девятая. Конечно, Леха не отправился на допрос в своем настоящем облике, не почину п о л у у х о м у бродяге, волею судьбы выбившемуся в т е л о х р а н и т е л е ее сиятельства задавать вопросы клановой з н а т и даже мелкой. Так что пустотник изменил лицо и переоделся в форму местных дознавателей небольшой графской службы. В качестве примера. Он взял одного из предков Лауры, портреты которых украшали коридоры в господской половине замка. Белочка лишь добавила носу запоминающуюся горбинку, да укоротила бороду, и все — готов потомок знаменитого предка, какой-нибудь безвестный пятый сын седьмого внука. В сумку к п и щ и м принадлежностям стриж сунул золотое стило, найденное в комнате Аланиса. Этому маленькому предмету. Отводилась особая роль в предстоящем спектакле. Под допрос отвели приемную. Вопреки названию, это была не проходная комната перед кабинетом графа, а отдельное помещение, где дорогие гости в комфорте ожидали, пока глава клана сможет их принять. с т р и ш н я удивился наличию рядом потайной комнатушки с возможностью подглядывать и подслушивать ждущих аудиенций. Хоть Даран чуть смутившись пояснил, что это для охраны, мол, в случае чего выскочить и скрутить супостата, не было сомнений, что истинным предназначением помещения был шпионаж. Сейчас там расположились Даран и Райна, оставив Слаура и Мию и второго воина, чьего имени стриж до сих пор не знал. Пустотник и сам провел минут десять, наблюдая за Аланисом. Странный тип, какой-то блеклый, невыразительный, с весьма скудной мимикой. Во всяком случае, за время наблюдения он не проявил ни единого яркого чувства, разве что пальцы предательски отстукивали дробь по подлокотнику. с т р е ж удовлетворенно улыбнулся. Контрастные эмоции выбивают из колеи намного эффективней, чем грубый прессинг, на котором настаивала Райна. Если человека обвинять, он, как правило, замыкается, даже невиновный. Такова уж людская природа сопротивляться давлению, замыкаться, отмалчиваться. При таком развитии событий преступник знает, что ему делать и как себя вести. А вот непонятное и непривычное выбивает из колеи. Резкая смена обстановки и о т н о ш е н и я должны дезориентировать Аланиса. Грубый захват на границе, обыск, обратный путь под конвоем – есть чего испугаться. И вдруг все это сменяется спокойствием приемной. Не объяснимо, непонятно. И сейчас распорядитель сидит, перебирает в уме все свои грехи и гадает о причинах такого обращения. Омерзительный тип! Сквозь зубы процедила Райна. Аланиса она рассматривала с брезгливым отвращением, словно жабу. Я смотрю, он завоевал все народную любовь, хмыкнул Лёха с интересом, взглянув на Магичку. Почему же занимает не последнюю должность, если его так не любят? д а у гадаю, тоже родственник. настолько дальний, что даже упоминать стыдно. Отмахнул а с ь т а старая ветвь, выродившаяся настолько, что магический дар почти угас. Тогда почему ему досталась с и н е к у р а Уточнил стриж, вновь переведя взгляд на подозреваемого. Ветвирода старая и уважаемая, пояснил вместо нее Даран. д а и а л а Анису по некоторым причинам покровительствует Риган. За ф ы р к а н ь е м Райны последовала презрительная ремарка. По б о р д е л я м они вместе шляются и винные погреба разоряют. Вот и все причины. Стриш напрягся. У двух подозреваемых вдруг появилась неожиданная связь. А почему вы раньше об этом не упоминали? Недовольно спросил он. О том, что Аланис за всегда тай борделей, я тебе уже говорила. Ну а как развлекается его светлость Риган? Ты не спрашивал. Объяснять и спорить смысла не было. Тем более, что клиент созрел. Взяв сумку, Леха направился к о входу в приемную. При его появлении Аланис не торопливо встал и вежливо, но не глубоко поклонился. Не имел чести быть представленным вам, произнес он. А обо мне вы надо думать. Должным образом осведомлены. Его голос, в отличие от внешности, был куда более выразительным, даже приятным. Я новый дознаватель ее сиятельства Дрюон. Представился Леха, усаживаясь напротив Аланиса. Как и многие другие, эта должность была вакантна уже вторую неделю, а потому незнакомое лицо должно было вызвать легкую тревогу, но не удивление. Лаура на примере Дарона продемонстрировала, что делает самые неожиданные и нетрадиционные назначения, а потому запросто могла поставить на видный пост темную лошадку. Аланис скупо и бесцветно улыбнулся в ответ, сел и произнес: «Рискну л предположить, вы наслышаны, что я душа компании и весельчак, а потому столь грубо оторвали меня отдел. Ради незабываемого праздника в честь вступления в новую должность. Улыбка в е с е л ь ч а к а больше подходила мертвецу, но не была нервной. Поэтому человеку вообще сложно было читать эмоции. Стриж не являлся крупным специалистом в разного рода расстройствах, но было очень похоже, что распорядитель страдает каким-то недугом, влияющим на мимику. с в я з л о Так свезло. У нашей встречи куда более серьезная причина, сообщил Леха, пытаясь считать реакцию распорядителя. Тот едва заметно напрягся, нервничает, есть что скрывать, похоже на то. Надо думать. На этот раз улыбка Аланиса выглядела чуть более натянута, чем раньше. Не каждый день мою работу. прерывают столь грубым образом, а затем тащат в замок для душевной беседы за чашечкой чая. Кстати, я бы не отказался выпить. Стриж мысленно присвистнул. По местным меркам распорядитель позволил себе неслыханную дерзость, разговаривая с дознавателем в подобном тоне. Привык к покровительству графского брата или имеет за душой кучу денег? И не боится потерять место? Или Аланис просто из тех людей, что начинают дерзить и хамить, когда нервничают? Одернуть н а г л е ц а указав место, как сделал бы тот же Даран, или наоборот, спустить дерзость, показывая расположение? Пожалуй, второе. Пусть расслабится, найдя в д о з н а в а т е л е родственную душу. Да и немного вина поможет развязать язык. Кто бы не отказался, задал риторический вопрос Леха и позвонил в колокольчик. Приказывая вошедшему слуге принести вино, он продолжал украдкой наблюдать за распорядителем. Тот чуть расслабился и откинулся на спинку кресла. Благодарю, сказал Аланис, когда слуга наполнил его бокал, поставил кувшин на стол и удалился. Так чему я обязан удовольствием беседовать с вами, господин дознаватель Дрюон? Кстати, не припомню вашего лица. К какому славному семейству вы принадлежите? Вопрос о родстве Леха не удостоил внимания, как не имеющий отношения к делу. Кое-что произошло в день, когда артефакт древних проснулся. И уничтожил части замка. Произнёс он, внимательно отслеживая реакцию распорядителя. Тот едва ощутимо вздрогнул и с явным трудом сглотнул вино, что до этого с наслаждением катал во рту. Отставив бокал в сторону, Аланис прочистил горло и г л у х о спросил: «Помимо того, что погибло множество людей?» Охотничий азарт захватил с т р и ж а Вот оно! Дыхание участилось, зрачки едва заметно расширились, и даже скупая мимика выдавала напряжение и, пожалуй, страх. Попался! Теперь осталось правильно дожать. Да, подтвердил Леха, неспешно вынимая из сумки принадлежности для письма. Произошло кое-что еще. О чем я хочу поговорить с вами? На стол легла с п е р в а бумага, а затем карандаш и случайно прихваченное с ним золотое стило, найденное недавно в комнате распорядителя. Вопреки ожиданиям, Алланец продолжал напряженно смотреть на дознавателя, ожидая продолжения. Золотой цилиндр вызвал у него ровно ту же реакцию, что и бумага. п о л н е й ш е е равнодушие. Безразлично скользнул взглядом, даже на миг не задержав его, никакого непроизвольного расширения зрачков или других признаков. А задаченный таким поворотом Леха сделал вид, что заметил ошибку и убрал стилу обратно в сумку. Снова никакой реакции. А Ланису сейчас было глубоко наплевать на этот предмет. Есть о с н о в а н и я полагать, продолжил несколько обескураженный стриж, что не все в тот день погибли от взрыва. Одному человеку кто-то помог растатся с ь с жизнью. Легенду он продумал заранее. Идеальная тайна, объясняющая повышенный интерес к трагическим событиям и странные вопросы. Простая. правдоподобная и одновременно неспособная навредить Лауре в случае распространения. Немыслима. Леха готов был поклясться, что распорядитель действительно потрясен услышанным. И вы полагаете, что я имею к этому отношение? Он не выглядел расслабившимся или успокоившимся, каким должен быть вор. Узнавший, что дело вовсе не в пропавшей к а з н е но и виновным Аланис не казался. Он смотрел в глаза собеседника шокированно, но вместе с тем требовательно. Правда, даже это он делал по обыкновению б л ё к л о напоминая скорее выцветший портрет, а не живого человека. Играют в потрясении обычно куда ярче, публично демонстрируя более сильные чувства. Вы и находились там, напомнил Лёха, решив ещё немного понаблюдать за распорядителем, а заодно собрать побольше информации о дне ограбления. В то, что перед ним находится похититель казны, он уже не верил. И многие сообщили, что не помогали в разборе завалов, а просто стояли, смотрели, а затем ушли. Вот теперь Аланис отвёл взгляд. Он далил себе вина, взял бокал и вновь откинулся на спинку кресла, но не расслабленно, а скорее подавленно. Несмотря на весьма внушительный список моих злодеяний, я никого не убивал, сообщил он, сделал большой глоток и печально посмотрел в глаза с т р и ж а Я просто трус. В ответ на удивленный взгляд собеседника он едва заметно дернул уголками губ. Помимо того, что я самым вульгарным и не почтительным образом указываю людям на их недостатки, еще и склонен признавать собственные. Я трус. В отличие от большинства родичей никогда не считал способность убивать доблестью или поводом для гордости. Я не переношу вида крови и, говоря откровенно, просто окаменел при виде. Он сглотнул подступивший к горлу ком и поспешно приложился к бокалу с вином. Вид его наводил на мысли, что Аланис вот-вот н а б л ю е т на дорогой ковер. Прошу прощения. Отдышавшись, продолжил он, просто видеть куски плоти. Еще недавно бывшие живыми, дышащими, мечтающими людьми, то было испытание, с которым я не справился и позорно бежал от этого ужасающего зрелища туда, где от меня был хоть какой-то толк. И куда же? – уточнил Леха. В работу, глядя перед собой, ответил Аланис. с т р и ш ни раз видел этот взгляд, направленный словно за пределы реальности, взгляд, перед которым вновь отчетливо развернулась ужасающая картина из прошлого. Я проверил запасы лекарств и послал слуг в ближайшие города и деревни залекарями и медикаментами. Продолжил распорядитель, вновь приложившись к вину. О сохранении трезвой ясной головы в разговоре с дознавателем он явно не беспокоился. Ему настолько нечего скрывать, или он просто не чувствует за собой прегрешений, которых не простит дядя Лауры? Кто-то видел вас в это время? Больше для проформы уточнил стриж. В том, что Аланис не преступник, которого они ищут, он был убежден. Пожалуй. Несколько растерянно произнес распорядитель. Не слишком похоже на того, кто тщательно продумал лалиби, скорее на человека, который пытается вспомнить, что он делал в день настолько полный событий, что одни вытеснили из памяти другие. Меня совершенно точно видели слуги, которых я отослал за лекарями. После непродолжительного молчания сообщил Аланис. Можете назвать их имена? Уточнил Лёха. Безусловно. Я выписал каждому сопроводительное письмо с приказами лекарем незамедлительно прибыть с учениками и запасами, подходящими для нашей ситуации. Он вздохнул и опустил взгляд. К своему стыду, я даже отразил все это в своих записях. Понимаю. что это был странный и малодушный поступок вести учет тогда, когда все были заняты разбором завалов и спасением жизней, но это было моим спасением, островком спокойствия. Стариш молча кивнул. Довольно типичная реакция на творящийся вокруг кошмар. К примеру, один из сослуживцев Лехи под минометным огнем. садился на дно окопа и вырезал из бруска деревянную фигурку, за что получил прозвище Эмиль. Эмиль, главный герой книги Астрид л и н г р е н Эмиль из Лённеберги. Каждый раз, когда за очередную шалость его запирали в сарай, Эмиль вырезал из бруска деревянного человечка. Если и желаете, я прикажу принести мою учетную книгу. Да и в записях к о с т е л я н а будут отражены и подорожные, и выделенные на закупку медикаментов суммы. Отказываться Леха не стал, но окончательно уверился, что Аланис не тот, кого они ищут. Это, впрочем, не помешало ему расспросить распорядителя обо всем, что он помнил о том дне. Несмотря на выпитая и начавшую замедляться речь, он не врал. Леха намеренно время от времени спрашивал об одном и том же на разные лады, но Аланис ни разу не противоречил своим прошлым показаниям, разве что время от времени позволял себе весьма уничижительные ремарки в отношении того или иного обитателя замка, включая непосредственное начальство пузыря. При этом ни разу не опустился до грубости и оставался крайне вежлив, умудряясь оскорблять людей весьма деликатной и утонченной манере. А Лауре он отозвался с полнейшим равнодушием, по сути не сказав ни хорошего, ни плохого. Для него новая графиня до сих пор оставалась никем, белым пятном. Да и неудивительно, дочка прежнего графа мелькала в жизни распорядителя, разве что в виде очередной строки расходов или особо важного задания от к а с т е л я н а вроде закупки. И доставки тканей самых модных расцветок. Он и видел ее, наверное, всего несколько раз за всю службу, а вот ее отца Ланис уважал, причем искренне, и похоже, скорбел о его гибели на свой несколько странный манер. Если вы вспомните еще что-то о событиях того дня, сообщите капитану Дарану, попросил Леха, вставая. Он передаст сведения мне. Безусловно, господин Дрюон. Аланиц не торопливо поднялся и помедлив тихо спросил: "А кого все же убили?" Этого вам пока не нужно знать, сухо сообщил Стриж, завершая допрос. Девять из десяти, что он не виновен, докладывал он позже в покоях Лауры. Даран уже был там, опередив л ё х у Видно, вышел из шпионской комнаты сразу, едва проверка завершилась. Но шанс есть, уточнил одноглазый. Мизерный, кивнул стриж. Если только этот человек гениальный актер от природы. Но тогда ему прямая дорога на подмостки театра. Если виновен. То премьера будет на подмостках х э ш а ф о т а Мрачно буркнул Даран. Что его теперь? Отпускать? Лучше отпустить. Лаура тяжело вздохнула. Аланис очень толковый распорядитель, а у меня сейчас слишком много брешей, которые я не заткну в одиночку. У нас есть пузырь и еще два распорядителя, напомнила Райна. которая явно х о т е л о с ь п о с а д и т ь неприятного ей типа под замок. Да, согласилась графиня, но я успела выяснить, что пока эти втроем решают одно дело, Аланис успевает сделать дюжину. Да и разве не все они одинаково под подозрением? Воительница вздохнула, признавая правоту кузины, и сменила тему. Как движется подготовка к празднику? Лаура лишь печально хмыкнула. Вырученного Робином хватило, чтобы оплатить задаток поставщикам и выделить солидную сумму на расходы Вивьен. Не осталось ни медного колечка, но со стороны выглядит так, словно мы не жалеем денег на подготовку. Ого, он у вас шустрый! Не выдержав, присвистнул стриж. То, что при местных средствах связи... Вернее, практически п о л н о м и х отсутствии и гужевом транспорте Робин за неполные сутки успел не только найти покупателя, но еще и доставить ему товар, а потом вернуться с деньгами. Много е говорил о о его способностях, и о том, что Леха был прав в догадках, что у Плута все продумано заранее. Он вымотался настолько, что едва держался в седле. Сухо пояснил Даррен, но в его голосе проскакивали нотки гордости. Робин исчерпал весь свой резерв, перемещаясь между путевиками. Хорошо, если к завтрашнему дню о т о с п и т с я Леха невольно вспомнил, как металась в бреду Лаура и стратившая весь запас магических сил. Получается, в ближайшее время телохранители с п р а й д о х и никакой. Жаль. В двери постучали. Стук л ё х е не понравился. Торопливый, нервный. Становлюсь параноиком, подумал он. Собственно, не мудрено, когда хреновые вести идут косяками, как лосось на нерест. Только если после нереста лосося остаются красная икра и сытые медведи, то здесь. Только кучи дерьма, которые нужно разгребать не просто срочно, а под девизом еще вчера. Капитан! Вошедший стражник браво вытянулся во фронт. Требуется ваше присутствие. Ну звездец! Обреченно вздохнул стриж. Ничего хорошего подобный вызов командира стражи не сулил. Что может случиться такого? О чем не будут докладывать, а попросят присутствовать лично. Правильно? Что-то настолько хреновое, что нужен командир для оценки глубины жопы, в которую все валится. в а ш а светлость, вы позволите? Даран встал и поклонился Лауре. Показное спокойствие никого не обмануло. Все присутствующие прекрасно понимали, что происходит. Вопрос был лишь в том, насколько большая куча дерьма прилетела, откуда и с какой стороны ее начинать убирать. Ответ на это Дарран и принесет. Разумеется, капитан. Также ровно и спокойно ответила Лаура и даже смогла искренне улыбнуться. Дарран вышел. И в кабинете повисла тягостная тишина, нарушаемая лишь голосами слуг во дворе до да щебетом птиц в саду. Четверо оставшихся скрывали нервозность разными способами. Лаура демонстративно уткнулась в бумаги, Райна грызла яблоко, Мия крутила в пальцах нож, а Стриш, взяв с полки книгу, пробовал читать. Минуты ожидания тянулись неимоверно долго. Когда же наконец Даран вернулся с докладом, Леха понял, что глубина жопы равна Марианской впадине. Перед тем, как доложить, капитан вдохнул, словно готовился прыгнуть в воду. Дурной, очень дурной знак. Наш караван с деньгами из Жемчужины разграблен, сообщил одноглазый. Стриж едва удержал истерический смех. Воистину, впору поверить, что они с м и е й п р о к л я т ы С момента появления в этом мире судьба только и делает, что преподносит все более и более п о г а н ы е сюрпризы. Может, это какой-то аналог военной приемки в Австралии, как новую технику испытывают на полигонах перед тем, как пустить в войска? Так же жизнь. испытывает их смией, решая, достаточно ли они прочны для этого мира. Мы в дерьме, п о п р о с т о людински прямо резюмировала Лаура. Ваше сиятельство, несмотря на серьезность ситуации, нашел в себе силы возмутиться таким нарушением этикета Даран. Дар, юная графиня вздохнула. Не сейчас, хорошо? Мы в такой жопе, что я могу позволить себе немного посквернословить в присутствии близких и доверенных людей. Даран несколько секунд смотрел на нее, а потом молча кивнул и сел в свободное кресло. Его маленькая сестренка выросла и теперь не просто сама принимает решения, а делает это за весь клан. И капитан все никак не мог свыкнуться с этой мыслью. Райна похоже тоже, по крайней мере, выглядела она такой же растерянной, как Даран. Пустотники вежливо молчали, не влезая в семейные дела. Известно, кто это сделал? – спросила Лаура, возвращая всех к делам куда более важным. Единственный выживший опознал цвета пурпурных змей, о т р а п о р т о в а л Даран. Гарм. злобно прищурившись, п р о ш и п е л а л а у р а став похожей на разъяренную кошку. Разве только шерсть не дыбом? Отследили? Чуть успокоившись, д е л о в и т о спросила она. Стриж немного взбодрился, поняв, что не все потеряно. Судя по словам девчонки, в этом мире применяется аналог радиомаяков, позволяющих отследить перемещение груза. Нет. Вновь тяжело вздохнув, ответил капитан. Они смогли погасить сигнал артефакта и знали, где его искать. Странно, задумчивый голос Мии заставил всех умолкнуть и посмотреть на нее. Что тебе странно, пустышка? неприязненно спросил Даран. Все странно, игнорируя его тон, ответила эльфика. й Алекс. Ты тоже видишь нестыковки? Да. Леха почесал кончик носа. Гарм, конечно, охреневшая скотина, но что-то это слишком даже для него. Он меня похитил. Резко напомнила Лаура. И сделал все, чтобы замести за собой следы. Напомнила ей Мя. Оставив команду для зачистки свидетелей. Лаура уже открывшая рот для отповеди замерла, поставив локти на стол, она положила подбородок на сцепленные пальцы и задумалась. Вы хотите сказать, что кто-то специально подталкивает нас к конфликту с о з м е я м и Уточнила Райна. Да, точно так же, как с Аланисом, подтвердил Стриж. Гарм ни за что не оставил бы свидетеля. У нападавших было время найти и убить всех, но одного они упустили. Может, конечно, случайность, но я в это не верю. Для всех кланов у Кречетов же еще союз со змеями. Да, кивнул Даран. Значит, кто-то убивает разом двух зайцев, получает наши деньги и с сорит двух союзников. Резюмировала Лаура. То есть у нас не только шпионы Гарма, но и другого клана. Сделал неутешительный вывод Стриж. Врагов у нас хватает. Кисло улыбнулась Райна, глядя, как Мия наливает графине Морс. Эльфика й вообще, на удивление, буднично заботилась о Лауре. Стриж подумал, что это, наверное, рефлекс старшей сестры. Хуже то. Что шпион на высокой должности? Хмуро произнес Даран. Знает, откуда, когда и каким путем пойдет караван, сколько будет охраны, знает, где спрятаны сторожевые и следящие артефакты. Короче, в курсе всего. А доступ к таким тайнам имеют немногие. Следящий артефакт, как я поняла, это чтобы видеть, куда и как идет груз, уточнила Мия. Да, мы прячем следы среди груза, кивнула Райна. Маскируем под товар. И каждый раз у артефакта другой вид, добавил одноглазый. И располагаем мы следы в разных местах. Иногда это часть сундука, иногда... Украшения бывали даже монеты, чуть отличные по виду от других, но найти такую в целой куче – т а еще задача. И кто об этом знает? Прищурился Леха. Только те, кому положено по должности. Даран потер подбородок. Даже никто из охраны каравана не получает этой информации. А? Можно список этих лиц? попросила Мия. Даран назвал несколько имен и занимаемые ими д о л ж н о с т и Стриж, поразмыслив с минуту, кашлянул в кулак и сказал: в общем, есть одна идея.